было предметом для манипуляций. Короли регулярно меняли стоимость своих монет по отношению к расчетным деньгам при помощи указов. Они могли усилить свои деньги, заявив, например, что отныне их Этью или Скуда будут стоить не одну двенадцатую, а одну восьмую шиллинга, повышая тем самым налоги, или ослабить стоимость монет, заявив обратное, уменьшая тем самым свои долги. Реальное содержание золота и серебра в монетах постоянно менялось, а деньги часто перечеканивались.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 То золото и серебро, которое еще оставалось в обращении, все больше концентрировалось в священных местах. По мере того, как исчезали централизованные государства, регулирование рынка все больше переходило в руки церкви. Поначалу католицизм относился к ростофичеству столь же нетерпимо, как ислам, а отношение к купцам было намного более суровым. В первом случае библейские тексты выбора практически не оставляли. Например, Исход 22-25. «Лишь дашь деньги взаймы бедному из народа моего, то не притесняй его и не налагай на него роста». И Псалтырь 15.5, и Пророки, и Еремия 9.6, Неемия 5.11, четко указывали, что ростовщиков ждет смерть, после которой они будут гореть в аду. Более того, ранние отцы церкви, заложившие основы церковного подхода к социальным вопросам в эпоху кризиса Римской империи,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 произнесенный в 365 году в Каппадокии, Василий Великий определил подход, ставший классическим. Господь дал четкое наставление в этих словах. «Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся». Но сребролюбец, видя, что человек, борющийся с нуждой, просит у колена его, и каких не делает унижений, чего не говорит ему, не хочет сжалиться над поступающим вопреки своему достоинству, не думает о единстве природы, не склоняется на просьбы, но стоит непреклонен и неумолим, не уступает мольбам, не трогается слезами продолжает отказывать. то есть до тех пор, пока просящий не упоминает процент. Василия особенно возмущал откровенная бессовестность взаимодавцев, попиравших принципы христианского братства. нуждающийся человек ищет помощи у друга и богач делает вид, что он нам друг. На самом деле он его тайный враг и все что он говорит ложь. Посмотрите говорит Василий великий как богач всегда клянется самыми страшными клятвами, что у него самого денег нет, а как скоро просящий взаймы помянет о росте и поименует залоги, тотчас понизив брови улыбнется и иногда припомянет и о дружбе своей с отцом его, назовет его своим знакомым и приятелем и скажет «посмотрим, нет ли где сбереженного серебра, есть у меня правда залог одного приятеля, положенный ко мне для превращения, но приятель назначил за него обременительный рост, впрочем я непременно сбавлю что-нибудь и отдам с меньшим ростом».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 Но, пожалуй, самой известной в античности речью против ростовщичества стала проповедь Атавии, которую святой Амвросий произнес несколько раз в Милане в 380 году. В ней его описывает невзгоды должников столь же ярко, как и Василий. Отцы вынуждены продавать своих детей. Должники, которые повесились от стыда. Ростовщичество, отмечает он, должно считаться разновидностью грабежа и даже убийства. Однако Амвросий добавил одну небольшую оговорку, которая впоследствии имела огромное значение – В его проповеди впервые были приведены все упоминания о денег в Библии. Это означало, что ему пришлось заняться проблемой, с которой сталкивались и все поезднейшие авторы. состояла она в том, что в Ветхом Завете ростовщичество было запрещено далеко не всегда. Ключевым текстом является Второй Закония 23.19.20. «Не отдавай в рост брату своему ни серебра, ни хлеба, ничего либо другого, что можно давать в рост. Иноземцу отдавай в рост, а брату своему не отдавай в рост». Так был этот иноземец, на иврите называвшийся Нокри? Видимо, речь идет о человеке, ограбление и убийство которого было бы оправданным. В конце концов, древние евреи жили среди племен вроде Амаликитян, против которых Господь завещал воевать. И Если давать деньги в рот, значит, как он говорит, сражаться без меча, то это допустимо лишь по отношению к человеку, убить которого не преступление. А живший в Милане, все это считал формальностями.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 не ожидая вознаграждения, но было маловероятно, что большинство христиан будут так поступать. Даже если бы они так делали, какие долгосрочные отношения из-за этого возникли бы? Василий Великий занял радикальную позицию. Господь дал нам все вещи в общее владения и наказал богатым раздавать свой собственность с бедным. Коммунизм апостолов, которые объединили свои имущество и свободно брали то, в чем нуждались, был единственной правильной моделью поистине христианского общества.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 который сам за него заплатит, и, взяв малость через бедного, воздаст за то великим, ибо благотворяющий бедному дает взаимы Господу, и он воздаст ему за благодеяние его. Поскольку Христос на стороне бедных, жест милосердия – это заем Христу, который будет выплачен с такими процентами, которые на земле невозможно представить. Однако милосердие укрепляет иерархию, а не подтачивает ее. То, о чем говорит здесь Василий, не имеет никакого отношения к долгу,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 Когда такого рода соглашения стали заключаться на христианском западе, церковь не высказала особых возражений. Те, кто прежде попал в долговую кабалу, постепенно превратились в крепостных или вассалов. В определенном смысле эти отношения не сильно различались, поскольку теоретически вассалитет был формой добровольных договорных отношений. Подобно тому, как христианин должен свободно починить себя воле Господа, так и вассал должен был согласиться служить кому-то другому. Все это гармонично сочеталось с христианством. С другой стороны оставалась проблема торговли. Между осуждением ростовщичества, то есть взиманием заемщика суммы, превышающей то, что он занял, и осуждением любой формы получения выгоды, разница была невелика. Многие, в том числе и святой Амвросий, стремились эту разницу устранить. Если Мухаммед заявил, что честному купцу почитается место на небесах, рядом с Господом, то люди вроде Амвросия сомневались, что честные купцы вообще бывают. Многие полагали, что нельзя быть одновременно купцом и христианином,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 Отношение евреев к займам со времен Неемии сильно изменилось. В эпоху Августа Раввин Хиллял фактически отменил субботний год, позволив обеим сторонам вносить в любой частный договор о займе поправку о том, что они будут применяться. Хотя и Тора, и Талмуд выступали против процентных суд, для язычников делалось исключение, особенно когда в течение 11 XI 13 веков европейских евреев лишили возможности заниматься практически всеми видами деятельности. Из-за этого практику ростовщичества стало труднее сдерживать, как показывает шутка XII века, распространенная в гетто и оправдывающая евреев, дававших деньги в рост. Суть ее заключалась в том, что фрагмент из Второзакония 23.20 цитировался в вопросительном тоне, из-за чего его смысл менялся на противоположный. Иноземцу давай в рост, а брат своему не давай в рост. Что касается христиан, то в 1140 году Исключение святого Амфросия было включено в декрет Грациана, который стал считаться основным сборником канонического права. В те времена экономическая жизнь во многом находилась в юрисдикции церкви. Может показаться, что это оставляло евреев за пределами системы. А на деле все было сложнее. С одной стороны, хотя евреи и язычники время от времени пытались прибегнуть к исключению, преобладала точка зрения, согласно которой оно применялось лишь к сарацинам,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 1272 года. Имел отправление отправлять евреев своему брату, графу Карнуолу, чтобы, как писал другой хронист, тех, кого освежевывал один брат, второй мог выпотрошить. Истории о вырывании у евреев зубов, сдирании кожи и выпускании кишок, на мой взгляд, важно держать в уме, размышляя о шекспировском, воображаемом венецианском купце, который требовал своего фунта плоти. Все это походило на проекцию ужасов, которые евреи никогда не подчиняли христианам но которое им пришлось пережить самим. Ужасы сотворимые королями несли в себе определенный элемент идентификации, преследования и присвоения собственности были следственными логики, в соответствии с которой короли считали, что долги перед евреями это в конечном счете и долги перед самими собой, и даже создали специальный отдел казначейства, еврейское казначейство, для управления ими. Это, конечно, поддерживало народное представление о королях, как о кучке хищных нормандских чужеземцев, Однако это также давало королям возможность разыгрывать популистскую карту. Они периодически оскорбляли или унижали еврейских финансистов и закрывали глаза на погромы, или даже поощряли те из них, которые устраивало городское население, воспринимавшее буквально исключение святого Амвроси и обращавшееся с взаимодавцами как с врагами Христа, которых можно было хладнокровно убивать. Самые страшные убийства имели место в Нордвиче в 1144 году и в Блуа во Франции,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 Около 1190 года проповедники обличали сеньоров, которые тесно сотрудничали с христианскими кредиторами, называли их нашими евреями и брали их под свою особую защиту. К 1600 году большинство еврейских взаимодавцев было вытеснено ломбардцами из Северной Италии и когорцами из французского города Кагор, которые обосновались по всей Западной Европе и стали важными ростовщиками в сельской местности. Становление сельского ростовщичества стало само по себе признаком расширения свободного крестьянства.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 а ростовщиков отлучали от церкви и отказывали им в прае на захоронение по христианскому обычаю. Вскоре новые нищенствующие ордена вроде францисканцев и доминиканцев стали организовывать проповеднические кампании, переходя из города в город, из деревни в деревню и угрожая взаимодавцам потери их бессмертных душ, если они не вернут деньги своим жертвам. Все это нашло отражение в жарких спорах во вновь основанных университетах. Они бились не столько о том,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 предоставил новое интеллектуальное оружие тем, кто пытался доказать, что законы против растофичества следует смягчить хотя бы в части, касавшейся торговых суд. Значительным открытием в данном случае стало понятие «интереса», от которого происходит английское слово «interest» – процент. Под ним понималась компенсация за потери, понесенная из-за поздней уплаты суды Вскоре был выдвинут аргумент, в соответствии с которым купец, выдававший торговые суду даже на минимальный срок, допустим, на месяц,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 Конкуренция была неотъемлемой чертой природы рынка, однако обычно она представляла собой войну, которая велась с ненасительными средствами. Как я уже отмечал, не случайно слова «обмен» и «меновая торговля» почти во всех европейских языках происходят от слов, означающих «обман», «надувательство» или «облапошивание». Некоторые по этой причине торговлю презирали, другие ей занимались, но мало кто стал бы отрицать, что такая связь была.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 Сеньор из Южной Франции мог заложить одно из своих владений и получить платежное поручение – вексель, созданный по образцу мусульманской суфтаджи, но написанный секретным кодом, который можно было обменять на наличные деньги у хрымовников в Иерусалиме. Иными словами, изначально христиане переняли исламские финансовые приемы для того, чтобы финансировать войны против ислама. Орден тамплиеров просуществовал с 1118 по 1307 год, однако в конечном счете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 Это касается и положения на суше, в то время как азиатские империи старались разделить сферы войны и торговли. В Европе они часто переплетались. Повсюду в Центральной Европе, от Тасканы до Фландрии, от Брабанта до Ливонии, купцы не только снабжали солдат, этим они занимались по всей Европе, но и заседали в правительствах, которые вели войны, а иногда и сами облегались в доспехи и отправлялись воевать. Список таких мест весьма внушителен, не только Флоренция, Милан, Венеция и Генуя,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 которые впоследствии стали обрабатываться в основном африканскими рабами, что предвосхитило модель позже установившейся в Новом мире. Этому примеру вскоре последовало Генуя. Одним из самых прибыльных занятий генуэзцев стало совершение набегов и ведение торговли в Черном море с целью приобретения рабов, которых они затем либо продавали мамилюкам в Египет, либо отправляли работать на шахтах, взятых в аренду у турок. Генуэзская республика также изобрела уникальный способ финансирования войны,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 быстро стали очень популярными, и у Кретиена появилось множество подражателей, а главные герои его истории – Артур, Гвиневра, Ланселот, Гавейн, Персиваль и прочие – до сих пор всем известны. Этот куртуазный идеал галантного рыцаря – походов, турниров, романов и приключений – остается ключевым элементом в наших представлениях о средних веках. Любопытно, что с реальностью он почти никак не связан. Ничего даже отдаленно напоминавшего странствующего рыцаря в действительности никогда не существовало.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 Неплохо наживались за счет распродажи их активов. С другой стороны, рыцарь, стремясь представить во всем великолепии, Мог занять крупные суммы, чтобы своими победами Произвести впечатление на какую-нибудь благородную даму с солидным приданом. Другие занимали деньги на проституток и азартные игры, Недостатков которых на таких мероприятиях не было. Поигравшим в конечном счете приходилось продавать свои доспехи и лошадей, Из-за чего они могли отправиться разбойничать на большой дороге,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 но в то же время обладающей бесконечной, неисчерпаемой ценностью, содержащей в себе все, способной превратить пустыню в цветущий край, накормить весь мир, оказать духовную поддержку и вылечить израненное тело. Марк Шелл даже предположил, что лучше всего представить виде заполненного чека квинтэссенции финансовой абстракции.